Глава четвертая. Тайный ледяной остров среди рифов. Совершив не совсем удачную посадку, Элинард свалился со спины орла на острые камни. Черноперая старушка Гарфия не слушала его, так как он не являлся ее хозяином. Птицу звали Акара, ее одолжила бабушка. Элинард не стал дожидаться, когда пернатый друг соберется покинуть его, а это могло произойти в любую секунду поэтому он решил прикрепить письмо к ее лапе, сразу же, как поднялся на ноги. В его кармане было два письма. Одно на случай, если попадет в беду, а другое, если целым и невредимым доберется до острова, который был назван Ледяной берег. Небо окутала ночная темнота, и всюду гулял холодный океанский ветер. Гарфия оказалась обессиленной. Она, как и все прирученные орлы, не могла находиться вдали от своего хозяина, Но, так как сейчас у нее не было сил, она спокойно следовала туда, куда ее, держа за поводья, вел и Линард. Он не знал, куда нужно идти, тропинок у берега не было. Тогда им было принято решение продвигаться вглубь острова. У самых дальних границ нерлитовых земель был спрятан остров. Он представлял из себя настил из скалистых рифов и гигантской ледяной глыбы, которая раскололась надвое тем самым поделив остров на две части глубоким каньоном, которым образовалась речка. Через речку тянулось множество мостов. Они будто сдерживали глыбы, чтобы те не отдалялись друг от друга. Остров заселили моряки, в чьей помощи больше не нуждалась команда Трафальгара. Узнав несчетное количество тайн за долгие годы своего плавания, многие моряки считали, что им не хватит сил хранить их. Тогда они и решили обосноваться здесь, на рифе, который нашли случайно. В это время года на острове шли снегопады. Такая погода здесь была практически всегда, за исключением пары месяцев в году. Они наступят еще не скоро. Элинарду удалось разглядеть вдали одиноко стоящий каменный домик, примерно такой, по словам бабушки, ему и нужно было искать. Постройка была небольшой. Четыре стены, выстроенных из валунов, и деревянная угловая крыша. В окнах дома горел тусклый свет, который еле-еле освещал пустующий дворик. Не успев дойти к постройке, Акара потянула Элинарда за собой. Она учуяла запах тыквы, которая росла на огороде за домом. Выбрав себе тыкву по вкусу, птица принялась с наслаждением ее уплетать. «Это не наш огород. Без разрешения здесь нельзя ничего есть». Тихо сказал Элинорд, пытаясь вытащить акару из чужого огорода. Птица не поддавалась уговорам. Элинорду не удалось даже сдвинуть ее с места. Она была слишком сильной, упрямой. "Ну вот", возмущался Элинорд. "Нам сейчас стучать в эти двери дома, а у тебя весь клюв в тыкве хозяина". "Да я вытру тебе его". Элинорд уже задрал подол плаща, чтобы вытереть морду птицы, но приблизиться к ней ему не удалось. Она оттолкнула его от себя крылом а тот раздавил тыкву, упав всем весом на нее. «Теперь я весь в тыкве!» Предела его возмущения не было. Он уже не знал, что делать со столь своевольной птицей. Как вдруг она сама оторвалась от перекуса и подняла голову, будто услышала что-то. И Линерт тоже услышал какой-то шум. Словно кто-то небольшого роста прятался в темноте и бегал вокруг них. Вместе с топотом вскоре раздалось и тихое рычание. Оно звучало со всех сторон и медленно приближалось. Птица испугалась. Стала прыгать из стороны в сторону. И Линарду тоже было не по себе. Он подтянул к себе Акару и стал ждать, когда тот, кто издает рычание, подойдет ближе, и его можно будет разглядеть. «Кто здесь?» — тихо спросил Линард, но ему ожидаемо никто не ответил. Вдруг в лучи оконного света попало что-то шерстяное, Размером оно было с собаку средних размеров, но имело всего две лапы, которые с трудом удерживали увесистую голову. Существо было полностью покрыто густой длинной шерстью белого цвета и имело огромный рот и глаза. Вскоре стало понятно, что зверь был не один, их было очень много. Звери окружили и Линорда, и Акару и приближались все ближе и ближе. По их настрою было понятно, что они готовились напасть. Их глаза и оскал из маленьких острых зубов говорили об их намерениях. Элинард хотел забраться на птицу и улететь, но понимал, что не успеет сделать этого, так как нападавшие были очень проворными. Им бы хватило пары секунд, чтобы оказаться рядом с ним и его птицей. «Убирайтесь прочь», — повторял Элинард, собирая камни с огорода для защиты. Одно животное сумело добраться до лапы Акары, Оно попыталось укусить ее, но та отбросила его от себя, хорошенько тряхнув лапой. И Линард тоже не отлынивал и прицельно зарядил булыжником одному махнатому комку в лоб, что тот аж откатился на несколько метров. Внезапно раздался выстрел из порохового оружия. Это было ружье. Выстрел произвел шерентонский старик. Его редкие волосы прятались под меховой шапкой, а худощавое телосложение прикрывала такая же меховая шуба. Он носил круглые очки и постоянно прищуривал глаза. Выстрелив из ружья, старик опустил его и посветил впереди себя фонарем на длинной трубе. Выстрел не напугал животных, а скорее лишь отвлек от поставленной цели. Они будто заулыбались, увидев старика в шубе. «Молодой человек и его птица», — обратился хозяин огорода к незнакомцам. «Вы воруете мою тыкву?» Нет. — ответил Элинард, хотя понимал, что выглядело это именно так, как сказал незнакомец. «Я не смог удержать птицу. Она увидела ваш огород и вырвала по у меня из рук». «Молодцы, твилоки!» — похвалил старик Пушистиков, отчего им стало еще радостнее. «Это охранники моего огорода. Вы знаете, как трудно вырастить тыкву на почве из камней?» — спросил тот и сам себе ответил. «Это невозможно сделать, если только вы не знаете, как договориться с тыквой». Незнакомец стал изучать одежду Элинарда и, и седло, надетое на птице. Его будто удивило увиденное. «Вы не местные», — тихо проговорил хозяин огорода. «Одеты не по погоде, и ваша птица мне знакома. Память из далекого и забытого прошлого». Элинард понял, что нашел именно того, кого искал. Бабушка говорила, что ее птицу, возможно, узнают, так как тот, кого нужно было найти, имел отличную память. Поэтому, когда команда отпустила его, он отправился на остров Ледяной Берег, решив, что там ему будет проще жить и хранить тайны, которые накопились за долгие годы, проведенные на Трафальгаре. «Вы Том или Анда решил узнать Элинар, чем удивил незнакомца. «Откуда вы знаете моё имя, юноша? Я вас не знаю». «Я внук Торо Фарон, главы гильдии нейтралитета. Если вы мистер Анда, то должны её знать». Вы учились вместе с ней на Трафальгаре. У меня письмо от бабушки для вас». После нескольких десятков секунд молчания и раздумий Элинорт получила одобрительный кивок от хозяина огорода. Мистер Анда пригласил его согреться в доме, а птицу закрыли ветхой деревянной пристройки, которую хозяин назвал «уличной кладовкой», хотя она была совершенно пустой. Но прежде охранники Твылыки были одарены рыбой за свою отлично выполненную работу. Илинерда усадили за обеденный стол, угостили чаем из собранной неподалеку травы и куском тыквенного пирога. Мистер Анда дочитал письмо, которое ему вручили, после чего стал удивляться и негодовать. Но ну и конечно, он был безмерно рад получить письмо от старого друга, о чем ваша бабушка только думала, заставив вас покинуть землю Ганерлита. Этого нельзя делать. За этим последуют наказания, которые придется нести вам и Линард пробормотал мистер Анда. «Она была уверена, что это сработает», уплетая пирог, сказал Линнард. «Так ведь еще никто не делал, и это не будет считаться нарушением правил. И к тому же я все еще не превратился ни в кого». «Иногда Земля наказывать не сразу», возразил мистер Анда. «Ну, а теория вашей бабушки удивительна. Покидать Земля Нерлита и лететь на Трафальгар запрещено однозначно, так же, как и членам команды летать на берег». «Но в каждом правиле есть недочеты, лазейки, дыры. Возможно, и правда получится безнаказанно летать от ледяного берега к Энерлиту и обратно. Это может сработать». После сказанного мистер Андре глубоко задумался, его слегка смутили посетившие мысли. «Но я не уверен, что возможно безнаказанно ступить на корабли с берегов ледяного острова. Поэтому бабушка и отправила меня к вам, чтобы вы помогли разобраться». Вы единственный, кому она доверяет на этом острове, — говорил Элинард, надеясь на понимание и помощь. — А если окажется, что ваша бабушка ошибалась? — Мы навлечем беду на наш остров, — задумался мистер Анда. — Это все равно рано или поздно случится, — напоминал Элинард слова бабушки из письма. — Земля стягивает свои границы. Поймите, скоро ваш остров окажется у самого края ее границ. — Это... Да очень рисковое дело», — подметил мистер Андо серьезность просьбы. Он ходил по комнате от угла к углу, тем самым выдавая свое волнение. «Во-первых, я пока не знаю, как помочь вам проникнуть на Трафальгар. Посмотреть на него соберутся практически все жители острова. Кто-то для того, чтобы не забывать, как он выглядит, а кто-то, чтобы показать его своим детям. Побраться на него незаметно практически невозможно». «А, во-вторых...» Мистер Анда не нашел, что добавить во второй пункт, поэтому повторился. «А, во-вторых, пробраться на корабль невозможно». «Мне страшно, как и вам, мистер Анда. Но бабушка доверила меня вам, а дороже меня у нее никого нет, как и у меня нет никого дороже бабушки. Но мы приняли такое решение, чтобы помочь всем жителям Анирлита. В письме Тора говорит о мистере Григо». Вспомнил мистер Анда, упоминание этого имени удивляло его. «Я слышал о нем раньше, когда был моряком. История мистера Грига знал каждый член команды. О его силе и возможности говорить с землей, но это были всего лишь истории. Мы считали их корабельными выдумками, которые придумывали моряки, когда им было нечем заняться. Поэтому меня удивило то, что ваша бабушка написала о нем». «Бабушка верит в правдивость каждой из тех историй, а я, безусловно, верю вашей бабушке», сказал мистер Анда, намекая на то, что не хотел оскорбить ее, приравняв ее веру к наивной глупости. «Я рад помочь миссис Фаррон, о чем бы она меня не попросила». Мистер Анда отвлекся, он будто думал о чем-то наперед, что-то просчитывал и даже казался замечтавшимся, параллельно решая, как провернуть то, о чем его попросили. «Придумал!» — воскликнул мистер Анда. «Вы дождетесь отплытия корабля, проследите за ним на птице вашей бабушки и незаметно спуститесь на его борт, когда наступит ночь. Так вам такая идея? На мой взгляд, неплохо придумана!» На Трафальгаре, скорее всего, уже прознали, что мистер Грига прячется у них, поэтому к встрече незваных гостей будут готовы. Как только Элинар договорил, за окном раздались хлопки крыльев и крики орла. А это говорило о том, что Акара улетел к своему хозяину. «Обдумывание этого плана отменяется, так как другую птицу вам не успеть приручить. Рафальгар с недель на неделю должен прибыть». Неловко посмеялся мистер Анда, поняв, что первая идея оказалась не такой удачной, как он ожидал. Элинард допил последний глоток чая из предоставленной ему кружки. Он был доволен собой, что в полной мере смог выказать благодарность столу, которому его пригласили хотя и считал, что чай обладал довольно отвратительным вкусом и был сварен из неизвестной ему травы, которая вряд ли годилась для заваривания из нее питьевой настойки. Но вскоре он понял, что зря поспешил опустошать кружку, так как хозяин посчитал, что гостю понравилось угощение и предложил ему добавку. Мистер Анда словно делал все спонтанно и из-за этого казался слегка чудаковатым. Должно быть, жизнь в одиночестве на отшибе повлияла на его манеру общения. Заметив пустую кружку, он, не раздумывая, решил ее наполнить. Мистер Анда не внушал доверия к себе, но если ему доверяла бабушка, то Элинард был готов положиться на него целиком и полностью. Мысль, что бабушка знала совсем другого мистера Анда, безусловно, закрадывалась в голову Элинарда, ведь время меняет людей, и не только внешне. Времени до прибытия Трафальгара оставалось предостаточно, однако заняться делом было решено уже завтра, причем ранним утром. И Линорду предоставили койку, чтобы он мог отдохнуть и набраться сил, ведь, по словам мистера Анда, ему понадобится их столько, сколько он не сможет накопить за много ночей крепкого сна. А для чего нужно было копить силы, старик так и не поведал. Ранним утром, когда еще даже не начало светать... Министр Андерс разбудил Элинорда. Он дал ему шубу, которая была на несколько размеров велика, и большую сумку через плечо, в которую положил припасов в дорогу. А сам он взял в руки фонарь на длинной трубе и бодрую улыбку. Они направились вглубь острова, где располагалось главное и самое масштабное поселение. Оно казалось довольно большим, постройки были невысокими, самое высокое здание достигало высоты четырех этажей. Все дома были сделаны из камня, так как деревьев на острове почти не росло. В поселении по дорогам из каменных плит ездили повозки. Нередко можно было увидеть, что повозки тянут не лошади, а белый медведь в специальной защитной экипировке, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Окна и двери, как и принято на землях Анирлита, были разных форм геометрических фигур. Мистер Анда вёл и Линарда в местную библиотеку. Это было старое трехэтажное здание. Оно располагалось в самом центре поселения. У входа стояли восемь каменных колонн, которые тянулись до второго этажа. Огромные круглые и квадратные окна украшали стены, а железные массивные, разрисованные ковкой двери, напоминавшие ворота, встречали посетителей и восхваляли своей красотой умелые руки кузнеца». Своим видом здание напоминало жилой дом какой-нибудь зажиточной семьи из города-порта одного корабля. Книжные полки внутри библиотеки были довольно высокими и располагались ровно в ряд параллельно друг другу. Еще здесь стояло множество читальных столиков, они были придвинуты к окнам, чтобы дневной свет добавлял удобства глазам читателей. Элинард, волоча по полу тяжелую сумку, следовал за мистера Манда а тот выискивал нужные ему книги, бегая между рядами. Внезапно старик остановился и почему-то стал копаться в кармане своей шубы. «Так как мы, скорее всего, задержимся в библиотеке на некоторое время, а вас на острове не знают, к нам может возникнуть множество вопросов по поводу вашей личности», — напомнил мист Ранда. Он достал из кармана небольшой лимон и протянул его и Линорду. «Рекусите пока апельсином и старайтесь держать голову опущенной, чтобы не привлечь к себе внимания». «Это лимон», — поправил мистер Анда и Линнард. «Здесь они сладкие, как апельсины, поэтому и называют их <смех> апельсинами». В своей причудливой манере посмеялся старик и продолжил свои поиски. И Линнард поверил словам мистера Анда и стал с аппетитом чистить апельсин. «Тот и правда оказался сладким» но слегка вязал рот, как другой фрукт, который назывался хурмой. «Здесь хранятся все сводки законов острова», — говорил мистер Анда. «Правила перестали меняться давным-давно, когда все поняли, что больше ничего не следует менять. Я говорю о правилах острова Ледяной берег, а нам нужно найти правила, установленные землей. Изначально здесь не правила были точно такие же, как и на землях Анирлита», «Но вскоре главой острова, мистером Дагилем Мертином, те стали переписываться. Какие-то законы он менял во благо жителям, а какие-то в угод себе». Мистер Анда нашел нужный ему стеллаж. Он поднялся по железной стремянке и приступил перелопачивать там все книги. «Правила рыбьей требухи. Куда ее выбрасывать, чтобы не приманить стаи голодных чаек?» «Это нам не нужно», — Томелли начал разговаривать сам с собой, как, в принципе, делал это постоянно. «Правила полетов на орлах. Это тоже не пригодится, хотя точно не уверен». А -а -а, вот и он! Нашел!» Мистер Анда залез рукой в дальний угол полки и достал оттуда небольшой потрепанный блокнот, обернутый черной кожей. Правило острова, установленное землей! То, что нужно!» Том или заметил, что размер блокнота удивил Элинарда и, и решил поведать, почему тот такой тонкий. «Я говорил, что правила давно не менялись, поэтому листы не добавлялись». Мистер Анда спустился со стремянки и быстрым шагом последовал к читальным столикам. Элинард, конечно же, последовал за ним. Листая блокнот, мистер Анда продолжал говорить сам собой. Он уже был готов присесть на стул но внезапно остановился. Его что-то удивило и одновременно расстроило. Расслабив мышцы ног, старик позволил телу небрежно свалиться на стул, после чего протянул блокнот Элинарду и указал на нужный абзац. Элинард собрался уже читать слух, то, на что ему указали, но внезапно понял, что не может пошевелить губами и даже открыть рот. Во рту будто все немело, И с каждой секунды все больше и больше терялась чувствительность. Увидев проблему юноши, мистер Анда даже не удивился. Он просто взял блокнот у него из рук и принялся сам читать. «Кто может вступать на остров Ледяной берег?» «Только команда Трафальгара». «Это нам не подходит». Подняв палец вверх, мистер Анда указал, что на следующих его словах стоит заострить особое внимание. «Кто может ступать на борт Трафальгара из числа жителей острова Ледяной берег?» «Ответ? Никто. Я не могу вспомнить». «Здесь всегда так было написано или правила менялись?» Так бы и продолжал спрашивать самого себя мистер Анда, если бы его внимание не привлекла паника Линнерда. Тот подбежал к зеркалу, оно висело на стене, у которой они заняли столик. Увидев свое отражение, он не на шутку испугался, Его лицо опухло и перекосилось настолько, что уже даже говорить с трудом получалось. Что со мной? – спросил Элинер с со свистом, который вылетал между его огромных раздутых губ. Но мистер Анда не ответил ему. Он шепотом позвал его к себе и попросил сделать это как можно быстрее. Займи стул рядом со мной и помалкивай, – попросил мистер Анда, поглядывая на входную дверь. Как только Элинер сделал то, о чем его просили, в библиотеку вошли два пожилых гадархитца. Один из них был упитанный с большим животом и обвисшими щеками. Его одежда казалась намного богаче, чем у другого господина, и вел он себя по-хозяйски. И еще тот носил роскошные усы с завитушкой у уголков рта. А другой был худощавым, и его одежда казалась старой и мешковатой. Он ни на шаг не отставал от первого гадархитца и старался ему во всем угодить. Сейчас же он с удовольствием открыл для него дверь. Гадархитцы будто искали кого-то, Как вдруг тот, кто по поупитание, увидел мистера Анда и сразу же направился к столику, за которым он сидел. «Это глава острова мистер Мертин и его прихвостник Шерли Киберт», — тихо сказал мистер Анда, после чего тут же уткнулся в блокнот, делая вид, что не заметил приближавшихся к ним господ. «Мистер Анда!» — воскликнул довольно улыбаясь глава острова. «Какими судьбами вас сюда занесло?» Элинарду показалось, что глава острова слегка насмехался над мистером Анда, а Ширли Тиберт подхватывал его издевки, оказывая за спины мистера Мертина свою любопытную острую голову, которую прикрывала ободранная вязаная шапка темного цвета. «Наверное, надоело общаться со своими пушистыми наглецами-твылоками», спросил Ширли, и ему тут же указали его место. Мистер Мертин одарил его недовольным взглядом, после чего снова растянул довольную улыбку, обратившись к мистеру Анда. «Так что же вас все-таки заставило покинуть свои живописные края, мистер Анда?» Мистер Анда не горел желанием беседовать с главой острова, заметил и Линорт. «Должно быть, в прошлом у них были какие-то споры или разногласия. Я здесь, чтобы узнать о посеве дикого лимона. Думаю, заняться его выращиванием», — ответил мистер Анда. «Для чего он вам? Он только на корм скоту пойдет». «А у вас его, насколько мне известно, нет». Снова влез в разговор Ширли. На этот раз его вопрос поддержал глава острова и не стал затыкать ему рот. «И правда, зачем он вам?» С недоверием переспросил мистер Мертин. «Это бесполезная ягода, ей даже свиньи не радуются». «Из нее получается отличная настойка. Расслабляет и согревает, когда холода кости ломят». Снова попытался соврать мистер Анда. Он попытался незаметно задвинуть блокнот под свою сумку которая лежала на столе. Но глава острова успел заметить его. Настойки в вашем возрасте очень важны, тем более на таком холодном острове, будь он не ладен. Изучайте посевы дикого лимона в блокноте правил земли, вдруг намекнул на вранье глава острова. Элинор уже подумал, что мистра Анда раскрыли, но тот внезапно достал из-под стола книгу, которая называлась Правила посева дикого лимона. И продемонстрировал ее главе острова. Нет, ответил довольный старик, наслаждаясь подготовленным ответом. О блокноте я хотел поинтересоваться. Не нарушил ли я его какое-либо правило, если займусь посевом лимону рядом с тыквой? После демонстрации книги мистер Мертин почувствовал себя дурачком и читал в глазах мистера Анда, что тот придерживался такого же мнения, о нянюм. Главе острова не удалось уличить старика во вранье, и он уже был готов уйти. Но его внимание привлек и Линнард, а точнее, его распухшее лицо. «Какой ужас!» — почувствовав отвращение, произнес глава острова. «Кто ваш спутник? Мистер Анда. Не могу его узнать». «Это внук Тринда Бигги, Артур, той мисс Бигги, которая живет в северном поселении. Ее внук вызвался помочь мне с посевами и носить мою сумку», — ответил мистер Анда, демонстрируя лицо и Линорда. А перекосил его, потому что здорово решил съесть плод дикого лимона целиком. Он что не знал о последствиях, недоумевая совершенной глупости, спросил глава острова. Мистр Андо рассмеялся полученному вопросу. Смех был не настоящим, но у него получалось сыграть его довольно естественно. Он ведь есть семейство беги, а они там все не блещут смекалкой, напомнил мистр Андо. «Ладно, занимайтесь своими посевами дикого лимона. Только не торгуйте ими на местной ярмарке, не то жители опять сбунтуются. Будут говорить, что глава острова их травит», добавил мистер Мертин и поспешил откланяться. «Вы специально это сделали?» возмутился Элинор, как только они остались наедине с мистером мистероманда. «Я продумывал этот план всю ночь», ответил довольный старик. «Добровольно вы бы не согласились съесть дольку дикого лимона». «Мне нужно было спрятать вас от любопытных глаз, чтобы никто не догадался, что вы не с этого острова». «Что? Можно было съесть всего одну дольку?» «Можно было и одну дольку, но зато теперь мы знаем, какой будет эффект, если съесть лимон целиком», — проговорил мистер Анда, после чего опустил глаза от неловкости и чувства вины. «И как долго я буду таким?» — поинтересовался и Линорд э э может, два дня...» «На моей памяти никто не ел больше дольки дикого лимона. Я и подумать не мог, что вы съедите весь!» «Вы еще не отравили меня, если моя бабушка знает об этом...» Элинард не находил слов, чтобы высказать свое недовольство. Он видел, что привлекает к себе внимание посетителей и решил не говорить больше ни слова. «Во-первых, возмущаясь, вы привлекаете к нам очень много лишнего внимания. А во-вторых, бабушке об этом рассказывать не обязательно, ведь есть и плюсы того, что с вами произошло». Мистер Анда решил успокоить Элинарда и даже похвалить, чтобы тот не чувствовал, что трюк с лимоном не оправдал своих ожиданий. «Вас приняли за жителя острова. А в-третьих, с помощью лимона я придумал, как доставить вас на корабль». «А в день прибытия Трофальгара у причала выстраивают ярмарочные палатки. Мы продадим главе поста столовой ящик с тыквами, а в один из них спрячем вас. Таким образом вы окажетесь на борту корабля». «А если тыкву не захотят покупать, что тогда?» Тихо со свистом спросил Элинард, надеясь, что его лепет все еще можно было разобрать. «Захотят. На этот случай у меня есть еще один план», — сказал старик, продолжая довольно улыбаться. «А это означает, что мы можем прямо сейчас вернуться в мой дом и заняться сбором тыквы». Элинард не был уверен, что мистер Андо все еще хочет ему помочь. И еще один его план не сработал. В блокноте не было подсказок. Он будто боялся заняться этим делом всерьез. Его можно было понять. Шанс быть наказанным с землей был очень велик, а занимался им или даже делал вид, что занимается решением проблемы он только потому что, скорее всего, был обязан чем-то его бабушке, предположил Элинард. Элинард и, и мистер Анда вышли из библиотеки и собрались отправиться за черту поселения, чтобы вернуться обратно к его дому и приступить к исполнению задумного — сбору тыквы. Шагая за довольным стариком, Элинард разглядел в толпе прохожих знакомое ему лицо. Сначала он решил, что обознался, но, рассмотрев одежду того, кто привлек его внимание, стало ясно, что это был знакомый ему гадархидец. Он видел его в замке бабушки на собрании гильдии нейтралитета. Это был мистер Дигельтон со свитой из двух человек. Хоть они и носили широкие капюшоны, дабы не светить лицами чужаков, их одежда привлекала к ним слишком много внимания. Казалось, что их это не волновало. И Линард не мог и догадываться, зачем мистер Дигельтон посетил остров и откуда он знает о нем. Но причина, по которой он здесь оказался, явно была очень серьезной. Об этом говорили его спешка и озадаченное выражение лица. И Линард не мог упустить шанса узнать, что главу города Высокие Скалы привело на остров накануне прибытия сюда Трафальгара. Тогда он решил проследить за ним и попытаться ответить на свои вопросы. Предупреждать мистера Анда и Линард не стал, так как тот уже довольно далеко оторвался от него а времени на то, чтобы догнать его и описать сложившуюся ситуацию, не было. Поэтому, затянув ремешки сумки потуже, Элинард в догонку за мистером Диггельтоном. Он следовал за ним и его свитой довольно долго. Пройдя несколько улиц, они свернули в переулок, который выходил к расколу ледяной глыбы. Выйдя из переулка, гадархидцы отправились к одному из мостов, который вывел на другую часть глыбы. Но на мост они не ступили, так как внезапно словно испарились из поля зрения Илинарда. он не мог понять, куда они исчезли. Выждав некоторое время, он принял решение подойти к тому мосту и не прогадал. Элинард увидел у моста ступени, прорубленные в льду, они вели вниз к самой речке. А высота от вершины глыбы до самой речки была почти со здания библиотеки, которую они сегодня посетили. Ступени вели к комнате из камня, которая была будто вдавлена в саму глыбу и казалась тайным секретным местом. Дверь в комнату была приоткрыта, а за ней виднелся длинный коридор. Войдя в тот коридор, Элинор старался вести себя как можно тише. Здесь было темно и холодно, и слышался чей-то громкий разговор. Вернее, те, кто принимали в нем участие, не могли даже предположить, что здесь их могут подслушивать. В комнате, который вел коридор, не было двери. Осторожно заглянув в нее и увидел там мистера Диггельтона со своей свитой и главу острова вместе с Ширли Тибертом. Все сидели за каменным столом рядом с камином. Мистер Мертин в приподнятом настроении трапезничал с жареным мясом, а Ширли стоял все время на ногах. Его задачей было поддерживать пламя, чтобы оно не погасло и не перестало согревать серьезных гостей. «Я хочу быть полностью уверенным, что этот ваш план сработает, и мне не придется оправдываться перед жителями острова за то, что допустил нарушение правил, которые установила земля», проговорил мистер Мертин, тщательно пережевывая гнилыми зубами шмат мяса. «В правилах ничего не написано про ваш остров, и существует запрета подняться на борт корабля с ледяного берега, мистер Мертин», недовольно напомнил мистер Диггельтон. Ему явно было неприятно поведение собеседника. «Правила дописывались», — возразил наглости гостя глава острова. «Решение принималось совместно с народом. Они чувствовали, что этого просила сама земля, и я не смею им перечить ей». «Хорошо, хорошо», — успокаивал пыл горделивого хозяина острова мистер Дигельтон. «Я расскажу вам ход событий. Верховный совет племени Гадархит хочет вернуть себе свои земли полностью, вплоть до каждого дерева, которое они имели, пока к нам не пришли ширинтонцы». «Хотят изгнать всех чужаков, и им без разницы, что с ними станет, когда те пересекут границы земель, когда покинут их. Но времени осталось совсем мало. Если нас опередят и первыми найдут мистера Грига, время Ширингтон откроет земли остальному миру, и тогда ширингтонцев станет еще больше, ведь за чертой наших земель нет гадархитцев. Там одни только ширингтонцы». «Бред!» — не поверил глава города. «Такого не может быть». «Ты слышал его, Ширли?» «Они врут вам, мистер Мертин!» — высказал свое опасение Ширли. «Такого точно не может быть!» В ответ оскорблением один из свиты Ларека Диггельтона достал свой меч и прижал острие к шее Ширли. «Извинись перед гостем!» — попросил глава острова, не отрываясь от мяса. Его пыл слегка осадил продемонстрированной силу и настрой. «Говорит то, что думает! За это и ценю его! Не обращайте на него внимания!» «Приношу свои извинения, мистер, из теплых берегов», — ответил Ширли, выказывая уважение, которого не имел гостям. Потому и извинение его получилось заметно насмешливым. Но мистеру Диггельтону хватило этого. Он вернул на место своего помощника и продолжил. «Надеюсь, вы прекрасно понимаете, мистер Мертин, что если ширингтонцев станет сотни раз больше, правлению племени Гадархит придёт конец». «Наш остров, возможно, не ждет такая же участь, ведь о нас не знают даже на землях Энерлита», пробормотал себе под нос глава острова, намекая, что им ничего не угрожает. Но все же, оторвавшись от своей тарелки, он решил рассказать о своих условиях сделки. «У нас есть плата за помощь». «И какая?» – поинтересовался мистер Диггельтон. «Я и мои друзья хотят убраться из этого куска льда посреди океана. Нам надоело здесь мёрзнуть. «И жители здесь неблагодарны, сколько им не помогай», — говорил глава острова. «И для меня лично нужно найти небольшой городок, чтобы я спокойно правил им и ничего не отвлекало меня от проблем между племенами». «Договорились», — ответил мистер Дигельтон, не поведя и бровью, будто был готов на все. «Достойная плата за спасение нашего племени». Глава острова впал в ступор после услышанного. Секунду пораздумав... Он громко засмеялся и стал довольно похлопывать сальными ладонями. А в голову Ширли закрались те же мысли, что и посетили и Линорда. Они почувствовали обман со стороны мистера Диггельтона. Но как только Ширли решил нагнуться к плечу главы острова, чтобы поделиться с ним своими домыслами, тот его тут же оттолкнул от себя и продолжил восторгаться своим умением вести переговоры. «И свой ко мне свой нос, Ширли!» «Мы получим достойную награду за свои труды», — высказал глава острова. «Мне даже жарко стало. Сходи, открой лучше дверь». И Линорд понимал, что если Ширли выйдет из комнаты, то найдет его, поэтому он тут же решил покинуть коридор и выбежал на улицу. Ему удалось улизнуть незаметно и закрыть за собой дверь. Когда Ширли открыл дверь и вернулся в переговорную, и Линорд тоже поспешил вернуться, чтобы ничего важного не прослушать. Добравшись до нужного места, Элинард понял, что все-таки пропустил важную часть разговора, в которой говорилось о том, как глава острова поможет людям мистера Диггельтона забраться на борт Трафальгара. «Корабль прибудет уже через пару-тройку дней. Мы рассчитываем на вас, мистер Мартин, сказал мистер Диггельтон, после чего поспешил встать из-за стола. «За это не переживайте, Ширли головастый, он не подойдет», — ответил глава острова, прощаясь с гостями. Это все, что услышал Элинард, снова подбежав в комнате. Он понял, что Трафальгар прибудет раньше, чем об этом говорил мистер Анда. Время с двух недель сократилось до трех дней, в лучшем случае. Элинард поднялся на верхнюю часть глыбы и пошел искать мистера Анда. Его лицо все еще было пухшем. Оно чувствовало каждый шаг, который отражался болью. Бабушкиного друга он нашел только к наступлению темноты. И Линорд рассказал ему обо всем, что узнал, о том, что на остров прибыли члены гильдии нейтралитета и что они в сговоре с племенем Гадархит. И, конечно же, вспомнил о главе острова, который поможет им тайком забраться на борт Трафальгара. В связи с этим фактом, И Линорд предложил проследить за помощником мистера Мертина, ведь именно Ширли он поручил выполнить просьбу гостей, тем самым они могли бы узнать, какой у них план и воспользоваться им в случае провала своего плана. Конечно же, Элинард и мистер Анда не могли отказаться от идеи с тыквой и полностью понадеяться на чужой. Они позаботились о том, чтобы предостеречь себя на случай, если не в их силах и возможностях будет воспользоваться способом от Ширли. Поэтому было принято решение, что один из них вернется к своему дому и займется сбором тыквы, чтобы доставить ее к открытию ярмарки в порту, а другой — проследит за помощником главы острова. Когда Элианр спросил мистера Анда, справится ли тот в одиночку со сбором тыквы, ему напомнили о незаменимых помощниках и охранниках в твилках, с помощью которых он точно успеет собрать и доставить все в срок. Элианр уточнил, где находится дом главы острова, и стал ждать там Ширли, ведь по словам мистера Анда тот проживал именно там. Дом находился на окраине поселения. Он был вплотную пристроен к скале и тянулся несколькими этажами вверх. «Постройка была полностью из дерева, а это была редкость на острове», — вспомнил Элинард. Во всех окнах горел свет. Дом заметно отличался от остальных жилых домов своим размахом. Забравшись на скалу, к которой был пристроен дом, Элинард стал ждать Ширли. Он видел его в окнах жилища, поэтому был уверен, что тот находился в нем». Вскоре наступило утро, и Линнард понял, что уснул на посту. Его разбудил шум во дворе у дома. Там собралась небольшая группа гадархитцев из семи-восьми человек. Дождавшись Ширли, они отправились следом за ним, вверх по скалам. И Линард не мог понять, куда они держат путь, так как ничего не наблюдалось на вершине рифовых скал. Поход затянулся до самого вечера. Их путь лежал через лабиринты из острых валунов. Пришлось преодолеть множество подвесных мостов, так как у самой вершины скала напоминала сыр с дырами. Скоро они оказались перед пещерой. Она была широкой и строго вертикальной. Это была шахта по добыче металла. Спиральные ступени у стены колодца тянулись до самого ее дна, а при входе висел подземный механизм, с помощью которого на поверхность можно было доставать все, что найдется внутри пещеры. И Линард понял, что ему придется выждать некоторое время, пока группа Ширли спустится к самому дну колодца. Его могли заметить, пойди он за ними сразу, ведь колодец просматривался полностью, на каком бы отрезке лестницы ты ни находился, в начале или в конце. Там ему негде было спрятаться, как он делал это между скал по дороге сюда. Группа Ширли достали факелы, когда начали спуск, чтобы лучше видеть узкие ступени. Элинорду же делать этого нельзя было по причине его тайной миссии, поэтому он медленно спускался вниз, осторожно ощупывая ногой каждую ступень. Спустившись к самому дну колодца, Элинорд разглядел в темноте множество ответвлений пещеры. Не имея представления, куда идти, ему пришлось довериться своей интуиции. Выбрав центральный туннель, он начал осторожно продвигаться по нему. В темноте царила тишина — Слышно было лишь журчание светлячков, которые прятались в трещинах по всему туннелю. И если бы не их свет, здесь и вовсе ничего не было бы видно. Вскоре Элинард разглядел мерцающий свет. Он не дошел к нему с десяток метров. Также оттуда доносились крики животных. Подойдя ближе, он увидел множество клеток в огромном пещерном пространстве, напоминавшем комнату. В клетках находились животные. И Линар догадывался, почему их держат здесь. Скорее всего, это были жители острова, которых наказал дух земли, а это означало, что беда уже настигла остров, но не было понятно, почему этих животных не отпускали. «Сюда в любую минуту могли войти», — решил Линард, ведь факелы на стенах скоро должны были погаснуть, и их нужно было сменить. «Почему вас здесь держат?» — задал вопрос Линард, не ожидая получить ответ но на свое удивление получил его. В одной из клеток он увидел видел шерингтонского молодого парня, который выглядел измученным и уставшим. Его одежда и волосы были полностью покрыты грязью, но глаза говорили о том, что он все еще находился в здравом уме. «Если их отпустить, они вернутся домой к родным. Проще объявить их заблудившимися в шахтах, чем раскрыть тайну, что границы земли сжались настолько» а уже коснулись нашего острова». «А ты здесь за что?» — поинтересовался Элинарт у парня. Его удивило пребывание того в клетке, так как он все еще был человеком, и на его теле не виднелись признаки превращения. «Пару недель назад я рассказал главе острова, что видел птиц в небе, а на тех птицах-садников», — говорил заключенный, прижав лицо к прутьям клетки, чтобы можно было говорить шепотом. «Я видел их неподалеку от берега, Они будто осматривались, все в ярких одеждах с золотыми узорами. «Узорами?» — таким же шепотом воскликнул Линард. «Узор волчья голова?» «Возможно, разглядеть было трудно, так как они не подлетали слишком близко. Илья смотр острова с высоты», — с трудом вспоминал парень. «После моих слов мистер Мертин приказал посадить меня в клетку» сказал, что жители острова не должны знать, что правила земли нарушаются, а несчастные случаи на шахте случаются постоянно. Поэтому я здесь вместе с другими жителями Ледяного берега, которые, возможно, тоже узнали какую-нибудь из его тайн. Илинот разделял позицию бабушки и гильдии нейтралитета. Он также считал, что решение земли никто не вправе оспаривать и подстраивать под себя. Каждый превратившийся в животное человек заслуживал этого, но, вспоминая своих родителей, которых он почти не знал, он терял веру в правила. Он здесь потому, что выполнял поручение бабушки и членов гильдии, которые все еще следовали правилам. Ему нужно было найти мистера Грига, прежде, чем до него доберется кто-либо другой, в чьи планы входило использование его силы против воли земли. Но, вспоминая родителей, Элинард и сам хотел воспользоваться его силой, чтобы попытаться вернуть их. Сейчас же он видел незаконно плененного человека и знал, что его долгом было помочь ему. «Постой-ка, ты тоже видел их?» — спросил парень. «Да, я, как они, из портового города Нерлита», — ответил Элинард и поднял с земли пруд, заметив его среди камней. «Это тот город, где пополняется команда Трафальгара», — словно мечтая спросил парень. Но ответ ему не был нужен, ведь он знал его. «Но зачем ты здесь?» — прервав мечтание, задал вопрос заключенный, и на этот вопрос он захотел узнать ответ. «Что вы, пробраться на корабль, который вот-вот прибудет к вашему причалу?» — сказал Элинард, засовывая прут между дуг замка, который запирал клетку. Он понимал, что поделился тем, чем ни в коем случае нельзя было делиться. Но сейчас в его голове родился план. «Я помогу тебе, а потом ты поможешь мне выпустить всех этих животных. Договорились?» «Да», — не раздумывая ответил парень и взялся помогать давить на пруд, чтобы сломать замок. «Меня, кстати, Дерек зовут. Дерек Тирти. Я шахтер, добываю металл в шахте. Я Элинар Цельтер». Представился Элинард в ответ и заметил, что на его лицо странно смотрят. «Что у тебя с лицом, Элинард Сельдор? Его словно пчелы покусали», — спросил Дерек. «Я съел дикого лимона. Мистер Ханда угостил, который живет отшельником у Южного берега». «Все знают, что больше дольки дикого лимона нельзя есть. Тем более, если тебя угощает и сумасшедший старик», — посмеялся и одновременно посочувствовал парень. «Откуда ты его знаешь?» «Я его не знаю. Его знает моя бабушка. Она и послала меня к нему», — вздыхая, вспоминал старика Элинард. Общими усилиями замок раскололся. Элинор приступил к освобождению животных, которые стали шуметь, поняв, что их клетки сейчас также откроют. Как только Дерек освободился, он тут же стал подыскивать себе подходящий пруд, чтобы приступить к выполнению обещания. «Мне нужно найти помощника мистера Мартина, Ширли!» Он только что спустился в шахту», — сказал Элинард между делом. «Зачем он тебе?» — поинтересовался Дерек. «Мне нужно узнать, как они планируют провести людей, из-за которых ты оказался здесь, на борту корабля. Хочу воспользоваться тем же способом, свой еще не до конца продумал», — рассказал Элинард и вдруг услышал чьи-то шаги. Дерек посмотрел на факелы и о чем-то задумался. В его лице завиднелся страх. «Факелы гаснут. Сейчас приду сменить их». «Не вскрывай замок!» — быстро проговорил Дерек и полез обратно в клетку. «Спрячься за клетками и сиди тихо!» Элинор сделал то, о чем его попросили, и спрятался за клетками, которые стояли впритык к стене. Он смотрел за Дереком, тот пытался соединить сломанный замок от своей клетки, но у него ничего не получалось. Дуга замка была раздроблена на несколько маленьких частей. Тогда тот решил просунуть ноги между прутьев клетки и прикрыть ими то место, где должен был висеть замок. «Что ты сделал с животными, что они расшумелись?» — спросил крупноватый годархидец лет сорока, войдя в обитель заключенных. Его голос звучал хамовато, и манеры были такими же. Сменив факелы, он подобрал прут, который выбросил дарок, и стал стучать им по клеткам, дабы напугать и утихомирить животных таким способом. Он продолжал делать это до тех пор, пока последнее животное не замолкло. С последним ударом он оказался у высунутых из клетки ног Дерека. «Отбери ноги, сопляк!» — пригрозил Гадархидец и замахнулся, намекая, что ударит железякой по его ногам, если требование не будет выполнено. «Мне нужно выпрямиться, все тело уже затекло. Но это каждый сустав!» — ответил Дерек, не убрав при этом ноги, чтобы не раскрыть свою тайну. Немного поразмыслив, Гадархидец сжалился над парнишкой. Он опустил пруд и бросил его на землю. «Ладно, только следи, чтобы животные вели себя тихо!» После сказанного гадархидец отправился туда, откуда пришел. Элинард успел испугаться и уже начинал придумывать, что бы сделать, если бы Дерек убрал ноги, и тот заметил сломанный замок от его клетки. Но раз все обошлось, можно было выдохнуть с облегчением. Вскоре они с Дереком открыли все клетки и выпустили из них всех зверей. Те сразу же направились к выходу, будто все еще помнили, в какой он стране. Это был хороший знак. Он говорил о том, что они не забыли, что когда-то были людьми. Дарек предположил, что им нужно было добраться к мастерской, где чинят оборудование. Скорее всего, ширли можно было найти именно там. И туннель, откуда приходил гадархидец, чтобы заменить факел, и вел именно туда. Недолго думая, они взяли по факелу со стены и направились в мастерскую. Преодолев несколько поворотов, Дерек и Элинор оказались на месте, но никого там не обнаружили. Ощущалось, что здесь давно никто не работал. Мастерская походила на колодец, почти такой же форме, как и вход в шахту, только во много раз меньше, и выхода на поверхность у него не имелось. Здесь было много этажей, выстроенных железными конструкциями. На каждом этаже стояло много оборудования – в том числе и с печки для кузни. И Линарда расстроило то, что был выбран неправильный путь. А Дерек не терял надежды, пытался понять, где еще в этих катакомбах можно было поискать. Он стал бегать из стороны в сторону между металлических конструкций, заглядывая в каждый туннель. «Если начать проверять все туннели, это займет много времени», подметил Дерек, но все же продолжал осматривать их. «Мы их не найдем», опустив руки, сказал и Линард. Он видел, как много туннелей ведут из колодца шахты, и понимал, что все их не обойти, даже за пару дней. «Постой-ка», — прошептал Дерек, прося тишины. «Ты слышишь это?» Прислушавшись, Элинард расслышал шум, напоминающий зубчики пилы, которая разрезала древесину. Шум привел их к сплошной стене, которой Дерек нашел еле заметную круглую дверь, сделанную из части той же стены. Это тайная комната. Кот едва заметен, сказал Дарек, после чего приоткрыл дверь и просочился внутрь. Элинорт последовал за своим проводником и на той стороне застал его застывшим на месте. Его поразило увиденное, да и самого Элинорта тоже удивило то, что предстало перед его глазами. За дверью оказался еще один колодец шахты. Он был больше предыдущих двух, в которых он побывал. Посмотрев наверх. Можно было увидеть ночное небо. Но поражало здесь не это, а то, что повсюду лежали спиленные деревья. Они были тщательно обработаны и собраны в аккуратные огромных размеров кучи. И Линорд, и Дерек оказались практически у самого дна колодца. Они разглядели внизу Ширли и его компанию. Те что-то старательно выпиливали из древесины. Спустившись ниже к железным решеткам, которые защищали колодец, Отпадавших него камней, они нашли, где спрятаться, и решили попытаться понять, что здесь так усердно мастерят. Я не могу в это поверить, сказал Дарек. Мистер Мертин говорил, что все деревья погибли из-за холодов, а на самом деле он их убил. И теперь только он имеет доступ к древесине, а жители мёрзнут в своих домах, не имея чем растопить печь. Вот почему он построил себе дом на окраине поселения за утёсом чтобы никто не видел дым из его камина. Среди жителей ходила молва, что деревья умирают, но это не случилось бы так скоро. Они бы еще приносили пользу как минимум несколько лет, давая людям дрова», — задумался Дерек, после чего высказал свои догадки. «Мистеру Мертину всего этого хватит на несколько десятков лет. Вот зачем он так поступил». И Линорд понял, что у острова полно проблем, поэтому его глава так просился забрать его отсюда к теплому берегу анерлитовых земель. «Мистер Мертин планирует покинуть остров, если у него получится провести людей, прилетевших на Орлах на борт корабля. Такими были его условия», — сказал Линнард, не находившему себе места Дереку. «Когда я выберусь отсюда, народ узнает правду. Узнает о том, что прячет в шахтах глава острова», — возмущался Дерек. «По выплате долга за освобождение мне придется оставить тебя, Элинард!» Элинард понимал, что Дереку нужно решать свои проблемы, и кивком головы дал ему понять, что по выполнению обещанного они будут в расчете. Наблюдая закипевшие работы внизу, Элинарду стало понятно, что там строилось что-то, напоминающее своим видом ящики. Таких конструкций там было четыре. В их нижней части сделали специальный скрытый тайник наверное, чтобы туда можно было спрятаться человеку из племени Гадархит». И Линорд удивился, поняв, что те выбрали точно такую же идею, которую придумал и мистер Анда. Но вскоре он узнал, что это было не случайное совпадение. Ширли в насмешливой форме рассказал, что ему подсказал идею «Тот сумасшедший старик», намекая на мистера Анда. В ту же секунду Линорд понял, что его предали, и это сделал тот, кому доверяла его бабушка. Бабушка Элинарда хорошо разбирается в людях, но этот самозванец оказался хитрее, раз сумел скрыть от нее, кем являлся на самом деле. Должно быть, мистер Анда уже не тот человек, которого знала глава гильдии нейтралитета. Покинув шахту, Элинард остановился дать ногам передохнуть после долгого подъема. Следом за ним выбежал и Дерек. «Я не знаю, что теперь делать!» Элинард переживал за свою миссию. Он понимал, что теперь у него нет шансов оказаться на борту корабля. «Мистер Ранда предал меня! А если он рассказал об этом главе острова? Наверняка меня уже ищут!» «Я хочу помочь тебе, Элинор. внезапно сказал Дерек. «Помогая тебе, я сделаю так, чтобы у главы острова ничего не получилось. Нам нужно действовать сообща. Вместе мы придумаем, как решить наши проблемы. Нужно смочить репутацию мистера Мертина перед командой Трафальгара». «Если они узнают, что тот спланировал проникновение на борт их корабля, тогда и жители острова перестанут прислушиваться к нему. Если играть, то играть нужно по-крупному». «Я бесполезен, если меня объявят в розыск», — напомнил Элинард. «За это не стоит переживать». Дерек подошел к Элинарду и подружески положил руку ему на плечо, показывая тем самым, что он доверяет ему и искренне желает помочь. Если у нас получится устроить панику на ярмарке, которую выстроят на причале к прибытию Трафальгара, и местные отвлекутся на нее, я обещаю, мы найдем способ помочь тебе. Если у нас ничего не получится, я подведу бабушку. Я подведу всех жителей Анирлита, и тебя в том числе. Нервно говорил Элинорс, вспоминая, что на нем лежит огромная ответственность. Если у меня не выйдет пробраться на корабль и найти на нем мистера Грига... «Начнется открытая война, которой правила потеряют свой вес, тем самым ускорят сжатие границы Нирлита. «Когда мы оба рискуем очень многим», — подчеркнул Дерек, оглядываясь по сторонам. «Факелы, должно быть, снова приходили менять и, скорее всего, заметили пустые клетки, так что нам не стоит здесь задерживаться». Дерек привел и Линарда в свое скромное жилище, благо по ночам на острове становилось еще холоднее, и улицы пустовали. Это сыграло им на руку. Дом Дерека был построен из камня. Небольшое жилище с парой комнат и парой квадратных окон. Камина здесь не было, поэтому приходилось греться с собственной одеждой и лампой со свечой внутри. Кровать и сушёная рыба — всё, что мог предложить гостю Дерек. Он рассказал Элинорду, какие трудности коснулись жителей острова, когда нечестным голосованием был избран новый глава. Раньше дрова делились поровну между всеми жителями. Но когда мистер Мертин объявил, что собрался сделать запас дров из деревьев, которые считались погибающими, он вырубил большую часть деревьев на острове, а со временем втайне ото всех погубил и оставшиеся. Дров стало недоставать, словно по щелчку пальцев. Местные жители, конечно же, стали негодовать, но ни к чему это не привело. Дерек не терял надежды спасти свой остров, и он видел этому лишь одно решение. Нужно было сменить главу острова. И Линард, и Дерек проснулись рано утром, впрочем, как и все жители главного поселения. Их разбудил гул трубы, которая сообщала о приближении Трафальгара. Вести о прибытии корабля этим утром прошли мимо и Линорда, и Дерека. Но Дерек был готов к празднику встречи корабля. Он достал из старого сундука два деревянных небольших макета корабля Они лишь отдаленно походили на оригинал. Это были маски на голову. Элинорт видел, что те были очень дороги Дереку. Об этом говорили его глаза. Ты их сам делал? Поинтересовался Элинорт. Это праздничные маски. Одна моя, а другая отца. Он сделал их, чтобы мы в них встречали прибытие Трафальгара, высказывая таким образом уважение ему. Ответил Дерек, крутя головные уборы в руках. Отец был спасателем. Он сделал их, чтобы не забывать корабль, на котором провел большую часть своей жизни. Когда мы впервые их надели, и это увидели местные жители, они захотели себе такие же, и, и мы с отцом стали делать их каждому, кто просил. Вспоминая эти теплые моменты, Дерек посмеялся. Ему было и грустно, и весело одновременно, но в итоге победила грусть. Он протянул один кораблик Элинарду, и, и тот, не раздумывая, взял его. «Где сейчас твой отец, Дерек?» — спросил Элинард. Видя грусть Дерека, он догадывался, какой ответ получит. «Его забрала земля, и маму тоже», — ответил Дерек, сказанное им злило его. «Скорее всего, это так. Но глава острова уверяет всех, что такого не может быть, ведь правила не нарушаются». Если на острое пропадают люди, они либо теряются в шахтах, либо на них нападают дикие звери, которых здесь никто никогда не видел. Кроме него и его помощника Ширли. И Линард понимал Дерека, так как сам недавно узнал, что его родители тоже забрала земля. Он не поделился с ним этим, не желая расстраиваться, ведь нужно было собраться и найти решение одной очень важной проблемы. Если бы был способ вернуть их... «Я бы все отдал за это», — сказал Дерек и посмотрел на Элинорда. Элинард догадывался, на что ему намекают, но сделал вид, будто ничего не понял, и стал пытаться надеть вырученный ему головной убор на свою голову. Дерек остыл и не стал больше говорить о своей семье. Теперь он полностью настроил себя на помощь новому другу и жителям своего острова. Вскоре они оказались на рынке у причала. Здесь уже собрались толпы людей. Весь остров пришел посмотреть на самое ожидаемое и масштабное событие Ледяного берега. Праздник был похож на карнавал. Детей их родители старались одеть в костюмы учеников Трафальгара. Особой популярностью пользовался наряд поста рулевых. А кто-то носил такие же маски, как у Элинарда и Дерека. Отовсюду играла музыка, и каждое лицо, даже самого угрюмого человека – не стеснялась растянуться в улыбке. Добраться нужно было до сортировочного отдела, где моряки будут грузить на корабль, приобретенный ими товар. А большей части они обменивали на местном рынке рыбу, которую ловили у глубоких вод. Она считалась деликатесом для местных. Но ну а с торговцами, которым был не по вкусу морепродукт, приходилось расплачиваться монетой. В сортировочном отделе должны были оказаться и ящики, наполненные чем-то что приготовил в дар кораблю глава острова. В планах Дерека было поднять тревогу, раскрыв нарушителей, а в крайнем случае сломать конструкции секретных отсеков тех ящиков, тем самым испортить замысел мистера Мертина. А план, придуманный для Элинарда, заключался в том, что ему нужно было спрятаться в товаре, приобретенном моряками, и надеяться, что получится незаметно быть доставленным на борт. Ведь сортировочный отдел был единственным местом, откуда товары с острова попадают на корабль и наоборот. Он работал как пункт досмотра».